Короткие рассказы для детей. История третья. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание к евреям, 13 глава, 16 стих. Зимою можно очень быстро заболеть. Кто мерзнет, может легко простудиться и получить и насморк, и кашель. А если чья-то мама заболеет и сляжет в постель, то это совсем плохо, потому что вся домашняя работа остается сделанной. Некому приготовить обед, некому убрать в комнате и затопить печку. Даже маленький котенок Останется голодным, потому что не получит молока. Однажды заболела тетя Мария Мюллер. Соседка фрау Краузе услышала о ее болезни и узнала о том, что ее маленький сынок Клаус плачет в холодной комнате, потому что ему очень хочется кушать. «Мы должны им помочь», — сказала она дочери. «Давай, Инге, мы положим в корзинку хлеб, сыр, масло, яйца и пирожки и принесем все это семье Мюллер». «А что же Клаус с мамой будут пить?» – спросила Инге. «Да, хорошо, что ты мне напомнила об этом. Я возьму с собой бутылку сока. А теперь давай оденемся и пойдем к больной». Инге с мамой быстро прошли через огород и постучались в двери. «Кто там?» — спросила больная фрау Мюллер. «Это я, фрау Краузе. Можно войти?» За дверью было слышно, как мама сказала маленькому Клаусу. «Открой быстро двери. Фрау Краузе с Инге пришли». «Ах, Клаус, какой у тебя вид!» Удивилась соседка, увидев мальчика. «Ты еще не одет? Инге, помоги малышу одеться!» Зайдя в комнату, они увидели больную в постели. Голова ее была перевязана большим платком. У нее были сильные головные боли. «Фрау Мюллер, я принесла вам пирожки и бутылку фруктового сока». «Ой, большое спасибо, фрау Краузе, вы так добры ко мне, но я и самые лучшие пирожки не могу съесть, так мне плохо», — ответила больная. «Все же вы должны немного покушать, а то совсем ослабните. Инге помогла Клаусу одеться. «Смотрите, это ему очень понравилось. Видите, как он доволен». «Знаете, фрау Мюллер, в болезни мы всегда можем обращаться к Богу, и Он может вновь дать нам здоровье», — сказала фрау Краузе. И они стали молиться. «Любящий Отец Небесный, ты наш помощник и врач, исцели фрау Мюллер». И что вы думаете? Через несколько дней мама Клауса была совсем здоровой. А молитесь ли вы, когда болеете? Иисус Христос радуется, когда мы посещаем больных и помогаем им. Ведь и мы можем заболеть. И как приятно будет нам, если кто-нибудь посетит нас, помолится с нами и поможет нам. Поэтому помолимся сейчас, чтобы Господь исцелил всех больных и указал нам, кому мы могли бы помочь.